Глава 34. 1 июня, 4 часа 34 минуты. Неподалеку от Нашвилл, штат Теннесси. Скоро начнет светать. Грей не знал, радоваться этому или нет. Они только что покинули Нашвилл, двигаясь второстепенными улицами и строго соблюдая ограничения скорости. Микроавтобус ввел Монг, а Грей тем временем координировал свои действия с Пейнтером Кроу. Едва лишь была выполнена одна задача, директор Сигмы поручил им следующую — постараться сузить круг поисков поселения 14-й колонии, разрабатывая исторический след. Грей со своими спутниками уже повторил путь Аршара-Фортес-Кью до Исландии и обратно. Теперь им предстояло попытаться проследить последующие действия французского ученого. Это означало, что еще кое-кому придется обойтись без сна. Такие ранние звонки входят у вас в привычку, мистер Пирс. — ответил по телефону Эрик Хейсман, однако в его голосе прозвучало не недовольство, а возбуждение. Связь обеспечила Кэт, перенаправив звонок через коммутатор сигма чтобы запутать следы. «Я вывожу вас на громкоговорящую связь», — сказал Грей. Ему требовалось участие всех присутствующих. Сейчас нельзя было упустить ни одной важной мелочи. Грей собирался заставить всех шевелить мозгами. Сейхан выпрямилась на заднем сиденье, внимательно слушая. Монг медленно вел микроавтобус по автостраде Шелбивилл к югу от города. В этот ранний час шоссе было пустынным, что позволяло Монгу полностью сосредоточить внимание на разговоре. Кэт также принимала участие, находясь в штабе Сигмы. Хейсман ввел всех в курс своих научных изысканий. Мы с Шарин собрали все, что смогли об экспедиции Льюиса и Кларка и ее связи с Йеллоустоуном. Также я всего несколько минут назад консультировался с профессором Генри Канушем. Он помог мне сберечь время и силы, решая это уравнение по линии индейцев. Грей поторопил куратора архива, чувствуя давление времени. Кэт уже сообщил ему, что Пейнтер вместе с группой французских боевиков гильдии находится в пути к Йеллоустоуну, где им предстоит совместно решать загадку в эпицентре надвигающейся катастрофы не лучшие ситуации с любой точки зрения. Грей был полон решимости оказать посильную помощь издалека. «И вы не нашли никаких свидетельств того, что отряд Льюиса и Кларка посещал территорию Елаустоуна?» — спросил Грей. «Нет. Но мне кажется странным, прямо-таки непостижимым, что они его не нашли. Экспедиция прошла всего в сорока милях от парка. По словам профессора Кануша, местные индейские племена хранили в тайне сведения о геотермальной долине однако экспедиция захватила с собой многие бушели побрикушек и монет чтобы покупать у индейцев любую информацию о естественной природе растениях животных геологическом строении кто то обязательно должен был проболтаться о столь необычной долине значит вы полагаете экспедиция ее не нашла спросила с заднего сиденья сайхан если и нашла Все следы были тщательно стерты. Пока что есть только одно подтверждение этой теории, очень слабое. Насколько нам известно, все сведения об Аршаре Фортескью резко обрываются на том, что он отправился вместе с экспедицией, которую возглавил Мариоэзер Льюис. Мы знаем, что Льюис был убит через несколько лет после возвращения домой. Но это еще никак не позволяет утверждать, что кто-то из них обнаружил тот самый затерянный индейский город — «Сердце четырнадцатой колонии. В таком случае давайте двигаться в обратную сторону», — предложил Грей, мысленно прокручивая головоломку. «Начнем со смерти Мэри Уэзера Льюиса. Предположим, что экспедиция обнаружила правду и что убийство Льюиса было каким-то образом связано с этим открытием. Вы можете еще раз повторить нам обстоятельства его смерти?» Что ж, Льюис был убит в октябре 1809 года в придорожной гостинице под названием «Таверна Гриндер» в Теннесси, неподалеку от Нашвилла. Грей оглянулся на своих спутников неподалеку от Нашвилла. «Ну да, похоже, мы по-прежнему тащимся по следу этих ребят», — пробормотал монк сначала Исландия, и вот теперь теннеси К счастью, Хейсман его не услышал, куратор продолжал. Опять же, никаких убедительных объяснений смерти Льюиса нет. Несмотря на два огнестрельных ранения, одно в живот, другое в голову, его смерть была списана на самоубийство. И такое мнение существовало на протяжении столетий, до самого недавнего времени. Сейчас общепризнано, что Льюис на самом деле был убит, или с целью ограбления, или наемным убийцей. «Какие подробности известны о той ночи, когда он был убит?» — спросил грэй Есть несколько отчетов об этом, но наиболее полный принадлежит миссис Гриндер, жене хозяина гостиницы, которая в ту ночь была там одна. Женщина говорила о выстрелах, о шуме борьбы, затем она услышала, как Льюис зовет на помощь, но она была слишком напугана и заглянула к нему только когда уже рассвело. Миссис Гриндер обнаружила Льюиса умирающим в его комнате, распростертым на накидке из бизоньей шкуры, пропитанной кровью. Жизнь в нем едва теплилась. Последние его слова были загадочными. «Я выполнил свое дело». Как будто он в конечном счете все-таки одержал верх над своими убийцами. Грей почувствовал, как у него чаще забилось сердце. Несомненно, это было очень важно. Но Хейсман упомянул еще кое-что. Впрочем, куратор еще не закончил. Однако есть много домыслов о последних днях Льюиса, о том, кто мог его убить. Все свидетельства указывают на бригадного генерала Джеймса Уилкинсона, сообщника известного предателя Аарона Берра. Примечание. Берр-Аарон, 1756-1836 годы, американский государственный и политический деятель, юрист, вице-президент при Джефферсоне. В 1806 году возглавил так называемый «Заговор Берра», целью которого было создание при содействии Англии нового государственного объединения из западных территорий США и части испанских колоний. Конец примечания. Многие считают, что генерал лично организовал убийство. В этих теориях также намекается, что Льюис по-прежнему действовал в качестве шпиона Джефферсона, и у него при себе имелось нечто очень важное, что он хотел доставить в Вашингтон. Грей мысленно представил старинную золотую пластину. А что, если гильдия завладела своей пластиной как раз в гостинице Таверна Гриндера? грейв вспомнил, как уже называл Мэриозера Льюиса оперативником Сигмы колониальной эпохи, разведчик, военный, ученый. Не был ли Уилкинсон одним из тех могущественных врагов, предшественников нынешней гильдии, о которых упоминали Джефферсон и Франклин? И он убил Льюиса, чтобы получить в свои руки золотую пластину?» Грей почувствовал, что истории повторяются снова. Неужели та же самая битва продолжается два столетия спустя? И все же он чувствовал, что упускает какой-то ключевой элемент. Что-то проскользнуло у него в сознании, но так и не задержалось. Здесь его опередила Сейхан. Кажется, вы упомянули, что Льюис умер, истекая кровью на накидке из бизоньей шкуры. Совершенно верно. Грей с признательностью посмотрел на сайхан но та лишь пожала плечами доктор хейсман сказал он а разве в дневнике фортескио не говорится о том что череп мастодонта был завернут в бизонью шкуру дайте ка проверить хейсман тихо присвистнул и за этим звуком последовал шелест страниц а вот оно здесь упоминается просто разрисованная шкура бизон и что с ней сталось?» — спросила сайхан тут ничего не говорится Настал черед Грея задать свой вопрос. Есть какие-либо данные о том, что у Джефферсона была разрисованная безонья шкура? Вот вы об этом упомянули, и я вспомнил, что да, есть. Президент собрал огромную личную коллекцию предметов индейской культуры и быта, которую хранил у себя дома в Монтиселлу. Одной из главных ее достопримечательностей была украшенная шкура. Говорили, что Джефферсон получил ее от Льюиса который прислал ее из своей экспедиции, якобы шкура была очень древняя и поразительно красивая. Однако после смерти Джефферсона большая часть его коллекции, включая знаменитую шкуру, бесследно исчезла. Странно, Грей задумался. А что если во всех этих случаях речь идет об одной и той же бизоньей шкуре? Что если Льюис забрал ее с собой, чтобы найти затерянный город? Может быть, для решения загадки четырнадцатой колонии требовались и карта, и шкура? А затем Льюис отправил шкуру обратно Джефферсону в качестве доказательства своего успеха? Грей понимал, что у него нет ничего, одни предположения — сплошные дыры. Например, почему в момент смерти Льюиса шкура оказалась снова у него? Не этим ли объясняются загадочные слова, произнесенные им на последнем издыхании «я выполнил свое дело»? «Быть может, Уилкинсон или какой-то другой грабитель забрал у Льюиса золотую пластину, но тому удалось сохранить гораздо более важную бизонью шкуру?» Заговорил новый игрок. «Доктор Хейсман», — послышался голос Кэт, — «вы можете сказать, что произошло с телом юиса «Ничего особенного. Трагедия, если учесть, что он был национальным героем». Но поскольку его смерть была объявлена самоубийством, Льюис был похоронен на земле той самой гостиницы, там, в Теннессе. «И разумно предположить, что он был погребен вместе со всеми своими пожитками?» — продолжала Кэт. «Обычно поступали именно так. Иногда власти отсылали деньги или что-либо ценное, обнаруженное при умершем его наследникам Но вряд ли кто-то стал связываться с пропитанной кровью бизоньей шкурой», — добавил Грей монк зашевелился, отрывая взгляд от дороги. — Ты полагаешь, шкура до сих пор лежит в могиле Льюиса? — Существует только один способ это установить, — сказал Грей. — Нам нужно выкопать тело Мэри Уэзера Льюиса.